Прибытие золотопромышленника радость польского магната было около двенадцати часов ночи оживление во всех комнатах нарядного и горного притона было необычайное игра шла на всех столах. почтенный хозяин Гелевич довольно потирал руки. Он стоял у окна и вел тихий разговор с высоким худощавым господином типично польского облика. Темные распушенные усы, маленькие бакенбарды на щеках, широкий воротник, большой галстук бантом, светло клетчатые брюки и масса сверкающих камней на пальцах рук. Что-то бесконечно хищное вспыхивало, сверкало в его больших глазах. «Итак, ваше сиятельство, вы сегодня не играете?» — спросил старик-еврей. «Не стоит ваша светлость», — усмехнулся тот. «А почему, Прженецкий?» «Игра мелкая, Гелевич. Не стоит рук марать. Еще бы. Поели такого огромного куша, который ты схватил на днях. Кажется, ты получил из него свою долю с лихвой. Старик-еврей прищурился. Но эта лихва пришлась мне за огромный риск, доставить труп застрелившегося Грушницкого в гости <смех> к самому дьяволу Путилину. Видный малый, он, наверное, не предполагал, что после смерти его душа попадет в пекло сыскного ада к Вельзевулу. На пороге комнаты появилась группа из трех лиц. Впереди стоял коренастый человек в коричневом фраке и белом жилете. «Кто это?» тихо шепнул Прженецкий, гениальный шуллер Гелевичу, показывая глазами на вновь прибывших. Гелевич удивленно ответил, «Я сам не знаю. Эти субъекты в первый раз у нас». И он, с вкрадчивой ласковой улыбкой на губах, направился к необычным гостям. «Изволите быть в первый раз у нас?» «Отте Тена, Конечно, в первый раз, милый человек!» Трубной октавой загремел коричневый фраг. Как же я мог быть у тебя раньше, когда я только что прибыл с моих золотых приисков из Сибири? И он расхохотался так, что играющие неподалеку вздрогнули. Золотопромышленник, владелец отканских золотых промыслов, слыхал, может, Рухлов Степан Федулович? А ты имел человек, кто будешь? Я? Я, господин Рухлов Гилевич, Абрам Моисеевич. Я владелец этого помещения. — Этой вертушки, Ну, будем здоровы! И коричневый фраг — это был, как вы уже можете догадаться, Путилин — протянул старику-еврею свою руку. — Скажите, пожалуйста, достоуважаемый господин Рухлов, как вам удалось попасть сюда, к нам? глаза содержателей горного притона мельницы пытливо впились в глаза лже золотопромышленника гениального сыщика это ты стал быть насчет пароля вашего ха, ха опять громовым голосом расхохотался путилин скажи пожалуйста какая мудреная штука да нечто мало людей знает что на вопрос кто идет надодно на отвечать крылья машут э миляга У нас в Иркутске тоже немало таких мельниц понастроено. играть в мы любим. Штуки все эти отлично понимаем. И для того, чтобы, значит, попасть к тебе на игру, вовсе не надо быть Путилиным. Я увидел, как при этом слове вздрогнули и еврей-содержатель притона, и господин с польской наружностью, стоящий неподалеку от нас. Признаться, вздрогнул и я, Путилин. Он произносит здесь, в этом страшном притоне, где всякие преступления возможны, свое имя, что за поразительная смелость, что за безумная бравада, что за непоколебимая вера в свой талант, в свой гений. Молнией пронеслось у меня в голове. «Хе -хе -хе -хе, принужденно рассмеялся старый еврей. И вы пропутенно слышали. Ну, навряд ли он попадет сюда. Да и что ему тут делать? Здесь чай народ не грабят, а? Добродушно расхохотался Путилин. «Помилуйтесь, как можно, здесь игра благородная, обмана не бывает». «А только я думаю, что игра-то у вас мелкая. чист поди вы все большие, а не игроки. Вот у нас в Иркутске игроки настоящие, крупные. Я, признаться, мелкой ты игры не обожаю». «Бывает, и у нас игра на сотни тысяч». — усмехнулся содержатель горного притона. «Ого! Это вот по-нашему!» — крякнул золотопромышленник Путилин. Но в свиту мою дозволь тебе представить. Этот вот главноуправляющий мой, а это... Милый человек, пан Выбрановский, обязательный человек. Все чудеса столичные показывает мне». Во все время этого разговора с нас не спускал глаз великий шулер Прженецкий — Очевидно, он жадно ловил каждое слово сибирского миллионера, и лицо его принимало все более и более довольное, радостное выражение. «Может, хорошего игрочка подберешь, господин Гелевич?» — продолжал Путилин. «Любопытно поглядеть, как играет у вас в Питере». Оригинальная внешность Путилина, нового посетителя, его грубый раскатистый смех, его толстенная золотая цепи на наконец, то обстоятельство, что его сопровождает свита, все это невольно возбудило любопытство у постоянных аборигенов всего тайного и горного притона. На нас глядели игроки и игрицы со всех столов, на секунду-другую забыв про карты. «Кто это такой? Не знаю, первый раз вижу». «Экое сытое животное!» — с досадой и завистью прошептал один проигравшийся офицер другому. Особенно волновались дамы. Они хищно оглядывали фигуру сибирского миллионера, очаровательно улыбались накрашенными губами. «Да, наше появление произвело известную сенсацию в тайном капище бога Ваала».